«Скачок десятый». В это время Дон Клеофас и его приятель подходили к Градос, подумывая о том, как бы сменить жилье и сбить сто пламенного со следа. Вдруг они увидели, что в почтовой карете, впереди которой скакал курьер, подъезжают двое щегольски одетых военных, и Хромой сказал, «Эти сеньоры, видно, намерены остановиться в гостинице на Байонской или же на Соломенной улице». зная, что они никто иные, как твоя дама и ее дружок, солдат. Чтобы добраться побыстрее, они пересели из насилок в почтовую карету. — Клянусь Богом, — сказал Дон Клеофас, — я проткну его шпагой, прежде чем он выйдет из кареты от Донья Томаси, отрублю ноги. — Все это можно сделать, не подвергая себя опасности, — сказал хромой и не поднимая шума. предоставь дело мне, и ты останешься доволен. — Твои слова меня успокоили, — сказал Дон Клеофас, а то я прямо с ума сходил от ревности. — Знаю, каков этот недуг, недаром его сравнивают с муками ада, — сказал без — как к нашей мулатке. Там ты позавтракаешь и, соснув, смягчишь свой приговор. Да не забудь, скоро тебе надо быть председателем в академии, а мне казначеем. Черт! — Побери, — сказал Дон Клеофас. — От такой досады я и запамятовал это. Но, разумеется, мои люди порядочные и должны слово сдержать. На следующий день они перебрались от Руфины на Мавританскую улицу, где нашлась менее людная гостиница, и провели оставшиеся до заседания дни в усердных занятиях, изучали заданные темы, писали стихи, А Дон Клеофас еще сочинил вступительную речь, каковую положено произносить председателям в подобных случаях. В назначенный день они оделись понарядней и под вечер отправились на ресталище поэтов, где две новые звезды были встречены шумными похвалами севильских светил. Вооружившись теми же очками, что и в прошлом сражении, приятели сели на отведенные им места — И Дон Клеофас, иначе обманутый, призвал серебряным колокольчиком к порядку, после чего произнес великолепную Сильву, искусный слог, кой приковал внимание общества и расковал бурные изъявления восторга. Когда ж он вымолвил последнее слово Дикси «Я сказал, я кончил», то снова и исторг песнь из «Серебряной птички» сказал дабы исполнить до конца долг председателя, я прочитаю в заключении некоторые советы божественным талантам, кои почтили меня высоким саном. И, развернув листок, который был спрятан у него на груди, Дон Клеофас начал так. Наставления и правила, кои отныне и впредь надлежит соблюдать высокоученой Сивильской академии. Да будут они оглашены и восславлены с достодолжной торжественностью, и барабанщиками при сём да послужат четыре ветра, а трубачами фракийский певец, тот образцовый супруг, что ради жены своей спустился в ад. И Орион, сей пленённый пиратами и брошенный в море поэт, к коему покорствуя звуком его лиры, подплыл дельфин и подставил свою чешуйчатую спину, дабы доставить его на сушу, и прочее, и амфион-основатель Града Фиф. Да будет глашатаем сама слава, покоряющая страны и стихии, а секретарем, который увековечит сей указ, Вергилий Марон, король поэтов. Мы, Дон Апфолон, Милостью поэзии король Мус, принц Авроры, граф и сеньор Оракулов в Дельфах и Делосе, герцог Пинда, великий герцог обеих вершин Парнаса, маркиз Конского Источника и прочее и прочее, желаем всем поэтам героическим, эпическим, трагическим, комическим, диферамбическим, сочинителям Ауто, Интермедий, Куплетов и Вильянсико а также всем остальным, подданным нашим, как светским, так и духовным, доброго здравия и удачных рифм. Дошли до нас вести о великом беспорядке и расточительстве, царивших до дне среди тех, кто пробавляется стихами, а также о том, что развелась мать мущая почкунов, кои, не боясь Бога и угрызений совести, сочиняют, кропают и марают вирши, среди бела дня воруя мысли, остроты и речения у прославленных поэтов. Вместо того, чтобы великим подражать с умеренностью и искусством, как велят Аристотель, Гораций, Цезарь, Скалегер и прочие законодатели нашей поэтики, они штопают свои творения лоскутьями, урезанными у других поэтов, и промышляют стихотворным мошенничеством, плутнями и обманом. дабы по справедливости пресечь сие зло, повелеваем и приказываем следующее. Первое. Всем надлежит употреблять лишь исконные кастильские слова и не заимствовать слова из чужих языков. Всякий же, кто станет писать «сияние», «возливать вдохновение», Багрянеть, устремление, веха, притворствовать, великолепие, трепещущее, знаменье, идиллия на латинском языке и тому подобное тоже на нем. Либо придумывать бессмысленные инверсии лишается звания поэта во всех академиях, а при повторном нарушении оного правила все его вирши надлежит конфисковать. а посевы рифм перепахать и посыпать солью, как у предателя родного языка. Также «Да не посмеет никто читать стихи слащаво-сюсюкая или, производя на арабский лад, клокотанье в горле, но да произносит слова с нашим костильским выговором под страхом лишиться всех своих слушателей». Также «По елику поэты» На прошлом заседании Академии, а нередко и многие другие поэты, воспевали во всевозможных стихах Феникса, возводя на сию птицу поклепы и называя ее тщерью и наследницей самой себя, а также птицей солнца, меж тем, как никто коготка ее не касался и даже в глаза не видел ни ее самое, ни гнезда ее, И по елику он и феникс, изгой среди пернатых, ибо нигде не обнаружено и следа его рода племени, повелеваем наложить вечный запрет на упоминание о нем. Восхваление сей птицы есть идолопоклонство, ибо пользы от нее нет никому, перья ее непригодны ни для придворного, ни для воинского наряда, ни для письма. Голос ее не развеселил ни одного меланхолика, а мясо не насытила ни одного голодного. Воистину, эта птица — призрак. Все твердят о ее существовании, но зрению она недоступна, и ее бытие лишь в самой себе. К тому же она заподозрена в нечистоте крови, ибо все ее предки подверглись сожжению. Напоминаем, что существуют на свете другие птицы. Горний житель лебедь — Орел Коева Юпитер не зря избрал своим вестникам цапля, сокол, голубь Венеры, пеликан, утешитель несчастных и, наконец, вскормленный на молоке каплун, супротив Коева все прочие птицы сущая мелкота. Его-то и надлежит воспевать. А почитателям Феникса советуем, когда проголодаются, изготовить себе жаркое из своего идола». Да простит Господь Клавдиана, распространившего в мире сие нелепое измышление, дабы ввести в соблазн всех поэтов. Также стали мы известны, что есть такие поэты и поэтессы, и даже среди придворных, кое, обрекши себя на воздержание, еще более строгое, нежели велит устав монастыря Паулар, Обходится всего лишь дюжинный слов, а именно доверие, недоверие, скромность, расточительность, жестокость, несчастье, учтивый, желанный, нежеланный, злой рок, коварный, сетовать и тщаться, выразить ими все свои мысли, так что один Бог может их понять. «Онах, повелеваем!» Снабдить еще полсотни слов в виде единовременного пособия из казны Академии, дабы они словами сими пользовались неукоснительно под страхом прослыть глупцами и остаться непонятыми, как если бы изъяснялись на баскском наречии. Также приказываем изгнать из комедий наглых послов, кои дерзят королям, и отменяем закон о неприкосновенности посла. Запрещаем принцам с садовниками, ради каких бы то ни было принцесс, и велим восстановить доброе имя оклеветанным принцессам Леонским, провозгласив сие под звуки свирелей Также запрещаем языкастам Гроссиосо, слугам-острословам, вступать в беседы с царственными особами, кроме как в поле или ночью на улице. Всем действующим лицам возбраняем, когда их начинает клонить ко сну говорить «спать мне хочется ужасно» или другие стихи ради рифмы сочиненные. Также возбраняем рифмовать слово «корона» с велением закона «месть» и «спасу свою я честь», а равно налагаем запреты на обороты вроде «вскипаю яростью великой отныне между нас двоих», и на прочие нелепицы, для коих нет оправдания в том, что рифма часто нас не волит говорить не то, что надо. Поэта, и же впредь совершит подобное преступление, приказываем на первый раз освистать, а на второй отправить с двумя комедиями варан на службу его величеству. Так же... Предлагаем прославленным поэтам установить между собою очередь в раздаче милостыни. Сонетами, канционами, мадригалами, сильвами, десинами, романсами и прочими видами стихов. На пропитание пиитам новичкам, стыдливо выходящим просить подаяние ночью, а также вменяем сим корифеям в обязанность давать приют тем, кто за ним мог от усердного толкования великих творений — или заблудился в одиночествах дона Луиса де Гонгары, тут же в Академии следует устроить окошко для раздачи супа из стихов нищим поэтам. Также приказываем учредить в поэзии свою «Эрмандаду» и «Перальвильо» для преследования поэтов диких, коих надлежит уничтожать Яковепри. Также приказываем Повелеваем всем мавританским комедиям принять крещение не позднее, как через 40 дней. В противном случае они будут изгнаны за пределы королевства. Также запрещаем поэтам, будь то из нужды или из любви, превращаться в пастушков и пасти пастикос, овец или иной скот, за исключением тех случаев, когда поэт, уподобившись блудному сыну, промотает все свои рифмы на запретные утехи и останется с пустым карманом. Таковым греховодникам в наказание мы повелеваем пасти свиней. Также возбраняем поэтам говорить дурное о своих собратьях чаще двух раз в неделю. Также поэту, сочиняющему героическую поэму, приказываем давать срок не более полутора лет, а того, кто в этот срок не управится, надлежит считать покинутым музой. Поэтов же сатирических в академию не допускать, яко разбойников недостойных войти в цех благородной поэзии и оповещать повсюду о награде за поимку виршей сих зловредных для государства смутьянов. Сыновьям поэтов... не сочиняющим стихи запрещаем клясться жизнью своего отца ибо таковых нельзя полагать истинными сыновьями поэтов также поэт не состоящий в услужении у сеньора да будет наказан голодной смертью И в заключение, сим наставлением и правилом надлежит следовать и повиноваться столь же неукоснительно, как законам, изданным нашими князьями, королями и императорами поэзии. Да будет сия оглашено повсеместно и доведено до всеобщего сведения. Грамота, прочитанная обманутым, удостоилась величайших похвал за необычность и причудливость слога. А пока академики изъявляли восторги, тот, кто носил всем ученым собрании и в трех полушариях прозвище обманщика и, кроме того, числился казначеем упомянутой академии, тоже вытащил спрятанный на груди листок и зачитал следующее. «Лунный календарь на будущий год по Меридиану, проходящему через Севилью и Мадрид». и предсказание, направленное против поэтов, музыкантов и живописцев. Сочинено обманщиком, членом славной академии на берегах Бетиса и посвящается Краснобаю Деладубина, протодьяволу и поэту школы «Как Бог на душу положит». Но не успел он вымолвить последние слова, как чтение было прервано приходом Альгвасила, С такой оравой крючков, что, будь они серебряными, их начальник мог бы поспорить в пышности с флагманским галеоном флота, везущего в Испанию недра Потуси, а также сердца моряков и сердца тех, кто их ждет. Вслед за Альгвасилом явились и Донья Томаса с солдатом. Они примчались на почтовых, дабы наблюдать за исполнением указа. Неурочный визит привел в замешательство членов Академии, но отважный Альгвасиль успокоил их: "Сеньоры, прошу не тревожиться. Я явился по долгу службы и вынужден арестовать всего только сеньора председателя. Таков приказ из Мадрида, и для меня он столь же свят, как заветы и Евангелия". Поэты зашумели, А Дон Клеофас изрядно струхнул, но казначей, он же хромой бес, сказал ему, «Не бойся, Дон Клеофас, и послушно ступай за ними. Эта беда нам не страшна. Я тебя вызволю живым и невредимым». И, обращаясь к академикам, он объявил им, что в подобных обстоятельствах всякое сопротивление неуместно, но если бы потребовалось обманутый и он сумели бы показать всем сивильским альвасилом где раки зимуют есть и среди нас мужчины заявил тут один поэт громадного роста точно великан из процессии тела господня получивший ученую степень в бунте ярмарки и зеленого стяга мы тоже могли бы этих молодчиков потрясти на одеяле так, что они костей бы не собрали, а я среди присутствующих здесь сеньоров, пожалуй, еще самый слабый. аль тут же приступил к исполнению своих обязанностей, полагая излишними дальнейшие споры и разговоры, но не взятку или подарочек. Донья Томаса наблюдала за ним, держа в одной руке шпагу, а другую обмотав плащом, готовая сразиться бок о бок со своим солдатом. Дама она была неробкого десятка и отлично владела всеми видами оружия, ибо ей пришлось дать немало сражений, пока она добивалась указа об аресте сбежавшего должника. Хромой последовал за приятелем, академиков же будто ветром сдуло, и заседание бесславно скончалось от этой ветряной оспы. Пристроившись поближе к Альгвасилу, хромой шепнул ему, показывая на ладони кошелек с тремистами эскуда. «Надеюсь, ваш милость сменит гнев на милость, приняв сию смягчительную смесь из ста пятидесяти двойных дублонов». Альгвасил взял кошелек и поспешно ответил «Прошу прощения, сеньор, я ошибся». — Ступайте своей дорогой, сеньор лицензат. Вы ничего мне не должны сверх того, что заплатили. Даяние же ваш принимаю как возмещение за немалую опасность, кое я подвергал себя, схватив кого не следовало. Солдат идонья Томаса, тоже в свое время поднесшие Ольгвасилу подарочек, принялись его увещевать. Но тщетно. а друзья наши тем временем убежали так далеко, что оказались у переправы из Севильи в Триану. Наняв лодку, они переправились на другой берег и провели ночь на идущей от моста улице Альтосано, главной улице этого предместия. Сеньора Томаса де Бетагуиньо со своим любезным весьма раздосадованной неудачей Отправились ночевать в гостиницу, а Аль-Гвасил к себе домой, весело беседуя с тремистами эскудо. Но хромой не лег спать. Он еще до рассвета покинул друга и помчался в Севилью, чтобы разнюхать, как там обстоят дела их обоих, не приминув по пути затеять несколько драк на площади Арсеналь, где обычно собираются Пикаро. Аль-Гвасил тоже проснулся чуть свет Его тревожила мысль о дублонах, накануне спрятанных под подушку, но, засунув туда руку, он денег не нашел. А когда вскочил с постели и бросился их искать, то увидел кругом горы угля и в спальне, и в прочих комнатах. Так всегда бывает с деньгами, подаренными чертом. И столько там было этого добра, что бедняге пришлось выбираться из дома через слуховое окошко, а когда он, наконец, вылез, весь уголь обратился в золу. Не случись этого, Ольг Васил верно, сменял бы свое занятие на ремесло угольщика, особливо, кабы уголь был из того дуба, что растет в аду и вечно дает новые побеги. Аминь. Хромой меж тем шнырял по Севилье, посмеиваясь в усы. Он знал, что произошло со взяткой, сунутой Альгвасилу. По улице Красильщиков он вышел на площадь Святого Франциска и вдруг, оглянувшись, заметил, что за ним гонятся стопламенный искра и сетка. Тут Хромой бросил свои костыли и пустился бегом, а преследователи за ним, громко крича «Держите, хромого вора!». И когда искра и сетка уже настигли его, Навстречу хромому попался писец который шагал по улице, сладко зевая. Бес и юркнул писцу в рот, как был одетый и обутый. Лучшего убежища ему бы и не сыскать. Искра, сетка и стопламенный хотели было тоже прошмыгнуть в это святилище, дабы вытащить беглеца, но на его защиту выступил отряд портных. пустив в ход иглы и наперстки, они вынудили бесов отступить. Тогда Стопламенный послал сетку в ад, узнать, каковы будут дальнейшие распоряжения. Гонец вскоре вернулся и приказал тащить в преисподнюю всех и Хромова, и Песца, и Портняжек. Приказ был выполнен. Однако Песец, после того, как его заставили изрыгнуть хромово наделал в аду столько хлопот, что судьи тамошнего края почли за лучшее изгнать Смутьяна обратно в его контору. Портных же временно оставили, дабы те сшили Люциферу парадный костюм к торжеству по случаю рождения Антихриста. Обманутая в своих надеждах Донья Томаса, начала хлопотать о разрешении на переезд в Индию вместе с солдатом, а Дон Клеофас, узнав о горестной участи приятеля бес, вернулся в аль продолжать учение, убедившись, что и чертям нет житья от своих альгвасилов и альгвасилам от чертей. На том конец сей истории, и автор благодарит Всевышнего за то, что позволил Благополучно ее закончить, читателей же автор умоляет ради собственного их блага позабавиться сочинением и не слишком строго судить сочинителя. Конец книги. Читал Евгений Терновский.